Третье. Ее разбудили шаги. Ровно в три часа с точностью будильника на скрипучем крыльце появился почтальон и оставил почту в маленьком ящичке возле входной двери. Дождавшись его ухода, она забрала привычную нылую пачку рекламных рассылок и счетов. Бросив их на кофейный столик, Мерсер вскрыла конверт с письмом от университета. Зав кафедры английского языка, рассыпаясь в комплиментах, официально извещал о сокращении ее должности. Она была ценным сотрудником и талантливым педагогом, который пользовался заслуженным уважением коллег и искренней любовью студентов, и все такое. Все без исключения сотрудники кафедры хотели бы и дальше видеть ее в своих рядах, но, к сожалению, сокращение финансирования этого не позволяло. Завершая послание наилучшими пожеланиями, зав. кафедрой выражал надежду на возобновление сотрудничества в следующем году, если восстановление финансирования до нормального уровня позволит увеличить штатные расписания. Большая часть письма была правдой. Зав. кафедры относился к ней хорошо и нередко помогал советам. Мерсер старалась ни во что не вмешиваться, больше помалкивала, и не сближалась, насколько это возможно, ни с кем из преподавателей, работавших на постоянной основе, что позволило ей остаться в стороне от обычных для академической среды дрязг. Однако она была писателем, а не преподавателем. И теперь настала пора двигаться дальше, куда именно Мерсеры сама не знала. Но после трех лет преподавания она жаждала возможности проводить все дни исключительно за написанием романов и рассказов. Второй конверт содержал выписку по кредитной карте. Баланс отражал ее скромный образ жизни, ежедневные усилия свести концы с концами. Они позволяли вовремя оплачивать счета и избегать ростовщических процентов, которые банк сдирал за просрочку платежей. Ее зарплата едва покрывала расходы на аренду, страховку и ремонт машины, а также на медицинскую страховку, от которой она каждый месяц хотела отказаться, когда выписывала чек. в принципе, не будь третьего конверта с его содержимым, ее финансовое положение оставалось бы достаточно стабильным, и Мерсер могла бы даже позволить себе не только лучше одеваться, но и тратить деньги на досуг. Третье письмо было от Национальной корпорации студенческих кредитов, ненавистной конторы, преследовавшей ее все последние восемь лет. Отец успел оплатить ей первый год обучения в Южном университете Севани, Но его неожиданное банкротство и моральное потрясение от случившегося явились тяжелым ударом, надолго выбившим ее из клей. На оставшиеся три года учебы Мерсер все-таки удалось наскрести денег с помощью студенческих займов, полученных грантов, работы и скромного наследства, оставленного Тессой. Небольшие авансы за «Октябрьский дождь» и «Музыку волн» позволили погасить проценты по ее студенческим кредитам – но основная задолженность продолжала висеть тяжким грузом. Меняя работу, Мерсер рефинансировала и реструктурировала свои займы, но каждая новая схема оборачивалась ростом задолженности, даже когда она работала в нескольких местах, чтобы свести концы с концами. Правда, в которой она никому не признавалась, заключалась в том, что она не могла себя выразить творчески из-за постоянного стресса от нависшего долга. Каждый новый день и каждая чистая страница предвещали не еще одну главу великом романе, а скорее очередную попытку создать нечто, способное удовлетворить кредиторов. Мерсер даже советовалась со знакомым адвокатом не объявить ли себя банкротом, но тот объяснил, что банки и компании студенческого кредитования убедили Конгресс в необходимости предоставить таким долгам особый статус и не освобождать от них даже банкротов. «Черт! И это при том, что даже азартные игроки могут объявить себя банкротами и ничего не платить!» Искренне возмущался адвокат. «Интересно, а те, кто укопался в ее жизни, знали о студенческом долге? Ведь это же конфиденциальная информации разве нет?» Но что-то ей подсказывало, что профессионалам под силу откопать любую информацию. Мерсер читала ужасную истории о том, как нарушение врачебной тайны в чужих руках оказывались медицинские карты с тщательно скрываемыми диагнозами. Да и компании кредитных карт были известны тем, что продавали информацию о своих клиентах. Неужели в мире не осталось ничего тайного? Мерсер собрала почтовую макулатуру и выбросила в мусорную корзину, отложила письмо от университета, а два счета положила на полку рядом с тостером – потом налила себе еще одну чашку и собралась почитать роман, но тут подал сигнал ее сотовый телефон. Звонила Эллийн.